Уровень 39. я взял в руки пульт. Какой он легкий. Приглядевшись, я увидел третью кнопку, на которой было написано выкл. Проводя пальцем по холодному пластику, я остановился на кнопке резет и с усилием нажал. Сзади меня послышался хлопок, и улица, на которой я только что находился, сплюснулась. Собрала свединную точку по центру и исчезла. Как световая линия на выдернутом из розетки лучевом телевизоре. Внезапно я оказался словно в гигантской белой фотостудии. Я стоял посередине зала, а вокруг стерильная белизна, от которой я начал щ у р и т ь с я Есть тут кто? Выкрикнул я, все еще оглядываясь. Кто-то есть, а кого-то нет. С этими словами белое казалось бесконечное пространство в одном месте разорвалось, образовав проем для двери. Темная щель начертила прямоугольный контур. Выйдя на свет, я увидел того старика из антикварного магазина. От неожиданности я попятился назад. Спокойно, тут тебе ничего не угрожает. А где мы? Только и вымолвил я. Мы, а, как бы сказать, старик почесал бороду, смотря куда-то вниз. Мы, давай, чтобы не усложнять, нигде. Называй это место нигде. Я вспомнил нашу первую встречу, как со скепсисом воспринимал слова старика насчет той сделки, где он лишил меня воспоминаний, и твердо решил не шутить, зная, чем все это обернулось, было не до шуток. Ты лучше спроси, зачем. Старик приблизился ко мне, посмотрел в глаза, н а х м у р и л брови, и резко согнув ноги, сел на стул, которого мгновение назад еще не было. Давай тоже садись, а то стоишь тут над душой. Тут он гоготнул и что-то неведомое потянул о меня вниз, где меня также ждал точно такой же стул. Может ч а ю В его руках оказалось две кружки, от которых вверх поднимался горячий пар. Взяв кружку в руку, я поднял глаза на старика, вместо которого сидел Макс. Что-то лицо у тебя побледнело, Андрюх. Ты чего? Хочешь обратно в д п р я м и или? Так сойдет. Ладно, давай как прежде. Напротив меня снова улыбился старик, п р и ч м о кивая чай. Зачем мы тут? – вымолвил я. Что б ы уточнить? Уверен ли ты в своих действиях? Ты тут недавно, ностальгировал по видеоиграм, яш от умиления места себе не находил. И раз тебе будет проще воспринимать реальность через видеоигры, там всегда перед выходом из игры спрашивают: вы действительно хотите выйти? Так вот, Андрей, вы действительно хотите выйти? Последние слова старик произнес медленно, глядя мне прямо в глаза. А что будет, если я выйду? Старик пожал плечами. Останешься тут, проведя остаток дней в нигде, или нажми на play и продолжишь играть, или я просто поменяю игру? В кармане я нащупал изумрудный шарик. Достав его, я медленно повертел артефакт в пальцах и, соскочив со стула, с размаху кинул его в пол. Вместо того, чтобы разбиться, он исчез с п о л у как те семечки, которые в меня бросал Алекс. Старик встал со стула, одним глотком выпил чай, подойдя, толкнул меня в грудь. Прокинувшись назад, я как изумрудный шарик провалился в пол, падая и растворяясь в глубине. Тут уже не было белого. Тут ничего не было. Я не видел, а только слышал слова, разносившиеся эхом. Увидимся. в с п ы ш к о й я снова оказался в прошлом, где я также сидел перед телеком, играя в Сегу. А рядом со мной маленький Алекс, закусив губу, тыкал пальцами в джойстик. Эй, Алекс, а может поиграем во что-то другое? Когда я это произнес, Алекс словно отзеркалил мои слова, повторяя. Эй, а может поиграем во что-то другое? Встав с пола, я подошел к коробке возле шкафа, где меня ждало множество картриджей с играми. На пластиковых коробках были наклейки с названиями игр. Вот игра под названием Мистическая чайная Даолу, а вот Служба доставки. Порывшись, я достал снизу картридж с наклейкой актер. Рядом валялись бизнесмен, писатель, блогер. И на каждом картридже была моя фотография, но с разными декорациями. Картриджей было так много, что казалось, будто коробка бездонная. Повернувшись через плечо, я спросил: "И что, во все это можно поиграть?". "Конечно, выбирай, что хочешь", ответил мне Алекс, уставившись телевизор. "И каждая игра интересна?". "Зависит от уровня сложности, который ты выберешь, а тогда каждая игра интересная и полна сюрпризов". Он подмигнул мне, затем встал, подошел к приставке достал картридж и протянул мне. На картридже было написано «Головоломка». н у ч т о Сыграем в новую игру? п о с к р и п т а м Если хочешь, чтобы появилась следующая книга, сделай, пожалуйста, одно простое действие. Напиши свой отзыв на Литрес или там, где была куплена книга. Ещё рекомендую тебе подписаться на мой Telegram-канал «Книги на миллион». Там можно поболтать о книгах. И, конечно, прочитать мою первую книгу «Судьба шлет знаки» и Линна.